Глава 20. А неплохо было бы, если бы они без меня все с глазом устроили. Не хотелось ему заниматься такими делами. Не нравились они ему, и, размышляя о том, вернулся Аким домой, а там его ждали два казака. Настя умная, уже накормила их, поила теперь чаем, а те были рады, что Аким наконец явился. «Здравы будьте, господа казаки!» Аким вошел в комнату и стал пожимать им руки. «Здравия желаем, господин прапорщик», — отвечали ему казаки и представились. «Андрей и Николай. Оба молодые уже, старше Саблина, видно и призывов у них побольше. Сразу понятно, что люди опытные. Оба степенные, одинаково стриженные, оба с усами». «Давайте без звания», — отмахнулся Аким и сел за стол. «Мы не в части, не на плацу. Поели уже?» «Поели, попили. Спасибо твоей Настасье», — отвечал Андрей, видимо, старший из них. «Доброе хозяйство у нее, добрый дом. Сразу видно, хозяйка справная». Настя цветет, ставит перед мужем тарелку с кашей, хорошо приправленной шкварками, кладет вилку, сразу наливает чай. А он пока спрашивает, «А вы как, господа казаки? По делу ко мне? Или ехали мимо и просто в гости заскочили?» «По делу, по делу», — сразу отвечает Андрей и лезет себе под гимнастерку. Достает клочок бумаги. «Мы едем в часть, на сборы, в Преображенскую», — он теперь смотрит на Настасью. И женщина этот взгляд понимает, ставит на стол доску с двумя видами нарезанного хлеба и уходит. И лишь тогда гость продолжает. «Товарищ наш, Мирон Карасев, просил к тебе, оким заехать». Казак протягивает клочок бумаги прапорщику, понижает голос. И теперь говорит многозначительно. Звонить он постеснялся. Так и знал, что это от Мирона. Аким берет бумажку и разворачивает ее. Сразу видно, что на бумаге писать радист не самый большой умелец. Буковки маленькие, у каждой свой наклон. Аким, так ты сказал ничего не говорить никому, а ко мне тут приехали люди и стали спрашивать, куда я с тобой ездил. А люди, сам понимаешь какие, от них не отмахнешься. И вот я им все, как было, и сказал. Уж больно они дотошны. Пишу тебе, чтобы ты знал. Они все больше про тебя и про груз, что мы везли, интересовались. Я сказал, что про ящики ничего не знаю, а в баке видал голову человеческую. Рассказал, как были мы Наталой, но многого не сказал. Сказал, что точных координат не знаю». Они интересовались, как мы выходили с твоими знакомцами на связь. Но я и сказал, что по открытому каналу напрямую, прямой связью, но что у тебя был какой-то код. Они спрашивали, что за код, помню ли я его. А я, убей бог, не помню. Но они мне вроде не поверили. Спрашивали код доступа к твоей рации, а я сказал, рация у тебя без защиты. Включай и работай". Опять не верили. Один в чине Исаула так и наседал все время. В общем, вот так, каким. Тут и есть ему расхотелось. Прапорщик глядит на кусочек бумаги, что лежит перед ним, и трет себе затылок, хотя тот давно уже не болит. Но прапорщик трет его машинально, а потом смотрит на гостей и спрашивает. А Мирон, он, может, на словах что передал? На словах? Казаки переглянулись, и Андрей продолжил. Да вроде ничего. Сказал, чтобы бумажка эта, казак указывает желтым от сигарет пальцем на письмо, чтобы про нее лишние не узнали. Вот вроде и все. И тут заговорил второй гость, который до того все больше молчал. Эти, из разведки, приехали как раз на следующий день после того, как Мирон с рейда вернулся. Прям на утро, уточняет Андрей. Мы еще с казаками стоим возле штаба и думаем, чего это таких важных к нам на болото занесло. Так и есть, так и есть, продолжает Николай. И сразу его, Мирона, они вызвали и в оборот взяли. А наш Исаул Папанов с ними был. Мирону говорил, чтобы тот сильно-то не отмалчивался, а говорил все как есть, потому что дело это важное. Точно. А Мирон нам потом все рассказал. — Говорит, что ты, Аким, казак правильный, и он думает, что разведчики хотят твои связи вызнать или твои добычи подобрать, — продолжает Андрей. — А с чего это Мирон решил, что я казак добрый? — интересуется Саблин. — Может, он сказал что про то? — Сказал, сказал, — соглашается Николай. Он сказал, что твоего товарища по промыслу убило, ранило так, что от него одна голова осталась, а ты его вез к черту на рога, рисковал, деньги тратил бешеные, лишь бы найти таких врачей, кто его вылечит. И вроде как нашел, договорился с кем-то, а другой какой мог и бросить такое дело. Интересно, а про это Мирон разведке рассказал? «Вот Мирон и говорит, что ты казак честный», — заканчивает Николай. «Болтун ваш Мирон», — мрачно заявляет Саблин и решает заканчивать. «А что, казаки, вы с постоем уже решили? Если нет, могу вас тут на пол положить или поедем до общежития. Может, там койки свободные есть». Но тут гости замотали головами. «Нет-нет, таким. Нет, нам уже пора», — говорит Николай. — Хотим завтра поутру быть в части, — добавляет Андрей. — Так что храни вас Бог за ваш хлеб-соль, но мы поедем. — А вы на машине или лодке? — уточняет Саблин. — Мы жлют болотный, — смеется Николай и встает. — Мы на лодке, нам на лодке сподручнее. — Засветло до Преображенской по болоту не поспеете, — заверяет их Саблин. — Ну и ничего, Андрей встает тоже. — Тут места у вас тихие. «Дойдем как-нибудь, нам хоть под утро в часть попасть надо». На том они и распрощались. Он проводил их и вернулся за стол. Настя пришла, села рядом. «Хорошие казаки, приличные, степенные. Не то, что твои дружки промысловики, шалопаи до да пьяницы». Вынесла она свой вердикт. «А чего приезжали-то?» «По делам», — отвечает ей муж задумчиво. «По делам военным». А потом вдруг кричит. — Олег! — Чего? — отзывается сын из детской и вскоре появляется на кухне. — Чего, бать? — Собирайся. Поехали в цех. Это место сыну нравилось с самых малых лет, окруженное хорошим забором и выложенное бетонной плитой пространство вокруг двух небольших бетонных корпусов, притопленных в землю. Здания были выкрашены в серебрянку и белый цвет. Вокруг было чисто. С бетона ежедневно убирался песок. На плитах разметка белым со стрелками. Блок-1, ремзона, цех-2, цех-3. Поселковая атомная электростанция, в два блока по 2 мегаватта, обеспечивающая станции больше половины потребляемой энергии. Армейская часть, госпитали и вся инфраструктура получали электричество отсюда. После медиков самые востребованные люди – инженеры и техники. Здесь при станции работу находили пять десятков человек. Тут же производили все нужное людям в быту оборудование, насосы, фильтры, запчасти, узлы моторов. В общем, все то, что было нужно для повседневной жизни. И зачем нибудь станции? Приходилось бы ездить на север, на другой край болота. Вот сюда-то и приехала Ким с сыном. Оставив квадроцикл на стоянке за забором, они прошли через КПП на территорию станции. Нам же в третицах, уточнял Олег. «Третий», — отвечал Саблин. Они нашли белое здание с большими воротами, прошли через герметичный тамбур и оставив пыльники в раздевалке, зашли в чистое производственное помещение. И там уже, спросив у одного из рабочих, нашли мастера смены. Звали того Степан Брод. Саблин был с ним неплохо знаком. Именно Степан делал чертеж ЦПГ, поршневой группы, и потом воплощал в металле мотор лодки Акима. Этот тип мотора впоследствии стал самым модным в болотной. Мотор был непростым, но при небольшом, в общем-то, объеме и при качественных кольцах держал отличную компрессию и выдавал очень высокие обороты. Считался надежным, хотя и требовал к себе больше, чем другие моторы, внимания. «Здорово, Степан!» — Саблин протянул мастеру руку. «Здорово, Аким, здорово!» «Олег?» — Брод поздоровался с Саблиным. «Насос привез?» Или что? Да нет, не насос. Саблин разворачивает трепицу, в которую завернут никелевый слиток. о, -о, -о, -о. Мастер берет металл в руку. Какая прелесть! Давно такого не видал, нам же сюда его в гранулах привозят. И уже сплав. Фильтры собрался никелировать? Или насосы? Насосы никелировать. Они у меня еще не старые, а фильтры вообще, думаю, новые сделать. Сколько хочешь фильтров? два брод стоит и поигрывает слитком в руке три фильтра по метру каждый думаю будет как раз отвечает таким О все поля теперь у тебя расцветут понимает мастер и усмехается Олег работы у тебя прибавится да ничего дядя степан управлюсь уверен паренек и тогда мастер начинает прикидывать. Три фильтра, две камеры насосов, с учетом добавок, ну, 240 граммов отпилю от твоего сокровища. Я так и прикидывал, отвечает Аким. И ты смотри, Аким, у меня на три недели вперед все люди заняты. Тебе буду делать... Сделаю фильтры где-то через месяц, а насосы могу сразу, как принесешь. Вот Олег этим займется. Аким кладет руку на плечо сына. Отлично. Привози насосы по одному, можешь уже послезавтра привозить. Я пока сплав подготовлю. Сниму и привезу, дядя Степан, обещает Олег. А мастер тоже, как и отец, кладет ему руку на плечо и говорит. Слушай, старина, а мы сейчас как раз набираем курсы для молодых, курс электромеханика. Не хочешь попробовать? Профессия востребованная, везде нужна, везде. А потом, может, и на техника широкого профиля экзамены попытаться сдать. Вдруг повезет и сдашь. Отучишься, получишь диплом и все. Милости просим к нам на станцию. У тебя же, как я понял, к технике душа лежит. Да, лежит, как-то без особого энтузиазма отвечает парень и поясняет: Я вообще-то в общество записаться думаю. А, -а, -а, -а с уважением тянет Брод. Значит, думаешь по стопам бати пойти, вступить в сословие воинское. Уважаю, уважаю. Сейчас не все из молодых хотят военную лямку тянуть. Мастер треплет парня за плечо, а тот чуть смущенно улыбается. Ну ладно, Аким, ты тогда в контору зайди, они там тебе цену посчитают, а я пока никель отпилю. Когда они попрощались и уже было пошли к выходу, тут мастер их окликнул. Аким? Чего? — А ты оставшийся никель продать не думаешь? Контора купит сразу, — уверяет Брод. — Нет, Степан, не буду продавать, — отвечает прапорщик. — Думаешь, мало дадут? — Не думаю. Просто я остаток в общество думаю отдать. — А, ну то дело святое. И больше мастер про никель у него не спрашивал. Саблин и сын надели пыльники и вышли из цеха. И пока они шли к конторе, Аким говорит Олегу. «Слышь, а может ты и вправду в мастеровые пойдешь? Работа хорошая, в чистоте всегда, в прохладе, поучишься немного. Зарплаты тут на станции немаленькие, а надо больше, рыбалкой будешь добирать, а то в казаках-то оно нелегко». «Да не, бать», — отвечает Олег, — «я уже решил». Дурно еще, не понимает. Но странное дело, Аким доволен сыном. Рад его выбору, он еще попробует отговорить его от военной стези, но сейчас он Олега обнимает за плечи. «Бать», — говорит ему тот, — «чего?» «А сколько будет стоить остаток никеля?» «Не знаю, может, рублей 200 «Рублей 200 Парень едва не останавливается от такой цифры. «И ты отдашь это на общество?» «Отдам. А что ж, и не жалко тебе». — Эту же новую лодку с новым мотором можно построить. — Две можно, — усмехается Саблин, и, подумав, продолжает. — Чуть добавить, и две выйдет. — И ты все это станичному кошевому отнесешь? — удивляется сын. — Ага, — легко соглашается отец, и поясняет. — Это все пойдет вдовам моих товарищей, им тоже хорошие фильтры нужны, а то задыхаются они без воды. «У вдов, считай, поле главный кормилец. Пенсия да — до поле. В болото за рыбой у них ходить некому, так что вода им очень нужна». «А, — понимает Олег, — и, подумав, добавляет, — ну тогда ладно». Когда в шестом часу вернулись домой, Настя уже накрывала стол к ужину. «А что у нас, вкусного ничего нет? — капризничала Наталка, заглядывая в тарелки. «А что тебе нужно вкусного?» — говорила ей мать. «Вон, смотри, я тебе оладьев напекла с маслицем, с сахарком. Только сначала съешь сальца кусочек с кашкой». «Не хочу сала!» — конючила девочка. Саблин вспомнил, что у Юнь он ел консервированную вишню. Это было очень вкусно. И тогда он сказал жене, «Ты купи ей завтра чего-нибудь». «А что купить-то?» — спрашивает жена. «Не знаю, что захочет. Персиков, что ли? Фиников? Конфет? Пусть сама выберет». Настя, как и всякая порядочная казачка, была прижимистой, сильно баловать детей не любила, но раз уж муж сказал. «Ладно», — говорит она дочери, — «завтра пойдем в магазин. Выберешь себе, что захочешь. Но это...» — она погрозила Наталке пальцем. «Если сегодня съешь кашу с салом». Аким думал, что после июнь сил на жену ему сегодня не хватит. Уже прикидывал сказаться усталым, ведь жена после рейда непременно начнет к нему ластиться, как только лягут в постель. Но оказалось, что сил у него вполне, вполне хватило, чтобы жена поняла, что все еще желанно. И заснула успокоенной. И что? Вторая молодость, что ли, пришла?